Театральные же власти оказались либеральнее, и поставить спектакль разрешили, правда, под своим тщательным контролем. Это обернулось для спектакля небольшим, но существенным изменением драматического финала. Спектакль все равно получился. А Лента играла свою героиню Машу, находящуюся на грани нервного срыва, в таком мощном эмоциональном накале, что зрители после окончания постановки еще долго были под ее воздействием. Пьеса «Я – женщина» многие годы была любимой театральной Москвой. На нее невозможно было достать билет. Ее смотрели по несколько раз, а театральные фанаты помнят до сих пор все перипетии и страдания полюбившейся Маши и жалеют, что спектакль больше не идет. Немногим из студентов-сокурсников Веры Алентовой, взятым на работу в престижные театры, удавалось играть большие роли и стать популярными. Ведь в этом и есть смысл мастерства актера, залог его роста. Актер растет на ролях. То, что Вера Алентова не попала в главный драматический театр страны, можно посчитать удачей. МХАТ всегда был переполнен талантами – так как вбирал в себя лучших из своей школы. Но этих лучших за время существования школы-студии накопилось так много, что они годами простаивали без работы, теряя квалификацию и веру в свой талант. Лишь в редких случаях кому-то из огромного большинства удалось сказать свое слово и громко заявить о себе. Одна из редкостных черт характера Веры Валентиновны чувство благодарности. Так, Алентова считает, что ей в жизни везло на хороших людей, которые сделали очень много добра ей и мужу, причем вовсе не потому, что они тогда уже были популярны. Наоборот, молодые начинающие актеры были мало кому известны, а им помогали. Например, Владимир Меньшов стал режиссером благодаря помощи одного из корифеев отечественного кино – Михаила Ромма, который был знаменитым еще в период немого кино. Причем произошло это как-то прозаически. Владимир Меньшов, проработав год в Ставрополе и попробовав там себя в качестве режиссера, не оставил надежды на учебу в ВГИКе у Михаила Ромма. Приехав в Москву, Меньшов позвонил Михаилу Ромму по телефону, избивчивым голосом задыхаясь от волнения – Попытался объяснить, что он закончил театральное училище, а теперь мечтает о кинематографе, о режиссуре. И прославленный Ром, вместо того, чтобы бросить трубку или возмутиться, внезапно спросил, «Вы сейчас где? На полянке? Отлично! Я живу неподалеку, приходите ко мне домой!» Он прослушал Владимира Валентиновича и зачислил его сразу на второй курс в ГИКО, придумав специально для Меньшова аспирантуру по режиссуре художественного фильма. Благодаря этому Меньшов стал получать стипендию, значительно превышавшую студенческую. Яркий кинопублицист Рома оказал безусловное влияние на одного из самых талантливых своих учеников. Так начался следующий этап жизни молодой семьи. Владимир Меньшов был, вероятно, единственным в мире аспирантом, который на протяжении всех трех лет обучения 1967-1970 боролся за то, чтобы перейти в студенты, ибо аспирантура не давала диплома и не позволяла снимать учебные работы. Он же шел во Авгик, учиться снимать кино, а не диссертации сочинять. Но борьба эта оказалась безуспешной. Меньшов так и остался лишь со справкой об окончании аспирантуры в ГИКа. С 1970 по 1976 год Меньшов работал по договорам на киностудиях Мосфильм, Ленфильм и на Одесской киностудии. Это был период поиска себя и период опасных в то время экспериментов. Он снял короткометражную учебную работу к вопросу о диалектике восприятия искусства или утраченные грезы.